если тот окажется на уровне знаете иногда я чувствую вину перед лёшей сказал он грищенко не так лёша был плох не так мы с вами были хороши если парень потянет возьму тем более что лёша не просил он такой не попросит младший лагутин читал хорошо несколько холодновато конечно несколько более чем нужно профессионально, но хорошо. Витя, к первому туру приготовь что-нибудь попроще и поживей. Пастернак хороший поэт, но тебе его читать еще рано. Грищенко поморщился от слов Покровского. Но зачем абитуриентам знать, что Лагутин свой, что мастер в нем заинтересован? Говорить об этом с Покровским бесполезно. Тот отмахнется, скажет, будто они не знают, чей он сын. Ну и пусть знают, а приличие соблюдать все равно надо. — Одни поймут правильно, а другие «Чудакова — «Чудакова!» — выкрикнул Кирилл. Никто не отозвался. Абитуриенты таращились друг на друга и пожимали плечами. — Я спрашиваю, кто Чудакова? — громовым голосом повторил Кирилл. Естественно, что Чудаковой оказалось то непонятное, бесполое существо, оскорбившее зрение Грищенко с самого начала. Она и поднялась не как люди. Стул упал. Стояла и озиралась, как в лесу. «Что читать будете?» — резко спросил ее Кирилл. Видно, что ему она тоже не понравилась. И, будто отвечая на его враждебный тон, она также враждебно сказала. «А судей кто?» «Стоп-стоп-стоп-стоп! Кто автор названия произведения?» По сути, Кирилл был прав, оборвав ее таким образом — Но Грищенко почувствовал, что дело не только в этом. Он понял, что эта девица вызвала у Кирилла такое же отвращение, как и у него, и что Кириллу не совладать со своим отвращением. Грищенко Кирилл не нравился из-за бороды, из-за джинсов, из-за нахальной повадки, присущей нынешним молодым. Но враждебность к Чудаковой примирила его с Кириллом. они даже взглянули понимающе друг на друга одинаково развели руками по моему вам читать не стоит подбодренный кириллом сказал грищенко покровский который только что безнадежно спал вдруг вскинулся это еще почему от его вопроса грищенко растерялся это только покровский оказывается может проявлять свои чувства сбивать людей с толку высмеивать и выставлять их в дурном свете. А Грищенко нельзя. — Очки и все такое, — пробормотал Грищенко неуверенно, презирая себя за неуверенность. — Снимите очки и читайте, — сказал Покровский девица. Грибоедов. Горе от ума. Монолог Чацкого. И девица, будто сорвавшись с цепи, начала читать. Читала она хорошо, даже очень хорошо. Грищенко понимал это. Но была аномалия, которая вроде бы и подчиняла себе, и покоряла, и все же воспринималась как аномалия, а не норма. Она читала, и никто не осмеливался ее прервать. Ни преподавательница сцен речи, ни Кирилл, ни тем более сам Грищенко — Почему-то он боялся этой чудаковой. — Еще чего? — спросил Покровский, когда она дочитала до конца. — А чего? — вопросом ответила она. — Что-нибудь потише. — Могу Блока. Девушка пела в церковном хоре. И она читала Блока. Грищенко смотрел на ее сутулую фигуру, на стоптанные туфли, в которых она не постеснялась явиться на консультацию. на юбку, которая сползла куда-то на бедра, потому что была ей велика. Он отмечал все эти ее недостатки, пытался возмутиться ее расхлябанностью и неряшеством. И не мог. Вместо этого он видел прекрасную девушку в белом платье. Она дочитала. — Басню! — резко крикнул ей совершенно проснувшийся Покровский. — Нету, — ответила она. — Ты что же, даже ворону и лисицу не знаешь? — Почему? — Знаю. — Крылов. — Ворона и Лисица. Впервые Грищенко слышал, чтобы так читали Ворону и Лисицу.